Глава 16. Айзек скалистый. На свадьбу позовем только самых близких. Если леди рада появлению постороннего лорда в своей спальне, то никакая она не леди. Так любила поговаривать моя матушка, напоминая сестре о правилах поведения. Если лорд врывается в покой леди без стука, то никакой он не лорд. Так воспитывал меня отец. А сейчас я продолжал стоять в коридоре перед дверью в комнату Станиславы, И принимал очевидное. Первое. Как бы я ни старался воспринимать девушку как номерянку, не имеющую к нашим леди никакого отношения, её реакция на моё появление была более чем очевидной. Неважно, в каком то мире, воспитание и моральные устои у Станиславы определённо имеются. Мне она была более чем не рада. И несмотря на довольно вызывающую одежду своего мира, в которой она появилась, демонстрировать кому-либо оголённые участки своей кожи, Нормой для неё определённо не являлась Вопреки всей абсурдности ситуации, это было единственным, что мне нравилось. Или, если быть более точным, вызывало чувство удовлетворения. Всё же следить за девушкой с высокими моральными принципами в разы проще, чем завешающиеся на каждого встречного мужчину вертихвосткой. На этом относительно положительные моменты заканчивались. Ведь второй вывод, к которому я пришёл, заставлял играть желваки на лице. Меня можно было обвинить в разных грехах, но о чувстве собственного достоинства я никогда не забывал. Как и о правилах этикета и простейшем уважении, даже общаясь с отбросами общества. А сейчас, мало того, что обидел Станиславу, так ещё и продолжаю стоять в коридоре, вместо того, чтобы исправить ситуацию. Сделав глубокий вдох, старательно выкидывая из головы увиденную в комнате сцену, Я гулко постучал в дверь. «Да неужели?» — раздалось ехидное в ответ, а затем я услышал цокот приближающихся к двери копыт. «Двадцать!» «Двадцать?» — переспросил я у открывшего мне двери гувернёра. «Вы абсолютно правы, милорд!» Гневно дёргая носом, Анфиса подбоченилась, с достоинством произнося. «В нашей ситуации, учитывая вашу должность и приближённость к правящей семье, «Будет минимум пятьдесят». Я бросил взгляд в сторону Станиславы. Она сидела на краешке кровати, закутавшись по самый нос в покрывало и испуганно смотрела на меня. «Я хотел бы извиниться», — произнёс я, решив не обращать внимания на странные фразы гувернёра. «С моей стороны было верхом бестактности вламываться в вашу спальню без стука». «Мы не обижаемся, милорд!» Анфиса снисходительно окинула меня взглядом, развернулась и направилась в сторону шкафа. «Настоящая леди знает, что на жениха нельзя долго таить обиду. От этого могут появиться морщинки. А моя булочка...» «Что?» — не дал я ей договорить. «Морщинки», — обернувшись на меня, пояснил гувернёр. «Это такие складочки на коже, что появляются... Я не хочу за него замуж», — едва слышно произнесла Станислава, посмотрев на меня с отчаянием в глазах. «Пожалуйста». «Можно? Не надо. Не переживай, мой кексик с черничной начинкой». Дойдя до шкафа, гувернер распахнул створки, деловито осматривая содержимое. «На свадьбу позовём только самых близких». «На чью свадьбу?» — переспросил я, прочистив горло. «На вашу?» — уверенно повторил гувернер, медленно повернув на меня пушистую морду и воинственно отчеканил, прижав уши. «Или милорд не хочет брать на себя обязательства?» «После того, как обесчестил мою булочку?» «Я...» — начал я говорить и замолчал. «В моей жизни редко происходили ситуации, когда я не знал, что сказать. Но сейчас...» «Но ничего же не было!» — неожиданно пришла мне на помощь Станислава. «Тебе не кажется, что слово «обесчестил» здесь не совсем уместно?» «Мой зефирчик в шоколаде!» — поучительно произнесла Анфиса. «Твоей репутации конец. Это понимаю я». Это понимает и милорд». Гувернёр снова перевёл на меня полный решимости взгляд. «Или милорд решил забраться под веник, как трусливая мышь?» «Но ничего не было», — повторила Станислава, не давая мне призвать гувернёра к ответу за столь сомнительное сравнение. «Меня. Назвать мышью. В моём мире на такое даже и внимание бы никто не обратил. И вообще. Она с надеждой обратилась ко мне. Мы никому не скажем». «Нас же никто не видел!» «Ох!» — Гувернер демонстративно прижал копыток к мохнатой груди, выражая крайнюю степень недовольства. «Мы же никому не скажем, да?» — повторила Станислава для меня. «И тогда нам не обязательно жениться?» Жениться нам было не то, чтобы не обязательно. Сама идея этого казалась верхом абсурдности. Я? И на иномерянке? На человечке? Смешно. Но то, с каким настроением отказывалась от меня Станислава, Что-то задело в глубине души. Согласен, этот мой облик далёк от идеалов красоты нашего мира. Возможно, и в её реальности шрамы не служат украшением. Но, если смотреть на вещи объективно, она же должна понимать, что как партия я один из наилучших вариантов королевства. И дело не только в занимаемой должности и приближении к королевской семье. Я обеспечен. Я дракон, в конце концов. У вас есть жених? предположил я логически рассудив что это единственная причина для такого категорического настроя что нахмурилась она нет откуда ему взяться она грустно усмехнулась едва слышно добавив у меня даже парня нет моя заварная пироженка подала голос анфиса направившись к станиславе с халатом что достала из шкафа и назидательно произнесла я понимаю милорд не красавец лицо его в шрамах «Но это не повод идти на обман. Твоя репутация и...» «Да красивый он! Причем тут вообще шрамы?» — нервно ответила Станислава, тут же густо покраснев, поняв, что случайно сделала мне комплимент. «Я не хочу замуж. То есть хочу, конечно, как все, но не так. Я по любви хочу», — тихо закончила она, засмущавшись еще больше. «Ей так шел этот румянец» что я никак не мог налюбоваться девушкой, вопреки всему здравому смыслу. «Нет, так дело не пойдёт. Считаю вопрос исчерпанным и закрытым, а мои извинения принятыми», — сухо произнёс я, перебивая начавшего что-то говорить гувернера. Анфиса распустила шерсть и чуть прогнулась в пояснице. «Клянусь чешуёй первых драконов, не зная я про безобидность гувернёров, решил бы, что она вот-вот зашипит, и кинется на меня. Может, бракованная попалась? Кстати, об этом. «Анфиса!» — холодно обратился я к ней. «Зачем, в на тебе, леди, понадобился лекарь?» Вспомнил я о причине своего визита. «Мне пора задумываться о смене гувернера, раз ты не справляешься со своими обязанностями». «Я?» — Сипла прошептала Анфиса, хаотично замахав своими лапками. «Да я... Да как же? За что заменить?» «Я же помогаю! Я воспитываю!» Она упала на пол и начала шумно всхлипывать, сквозь рыдание причитая, что просто заметила синяки у своей госпожи, и тут же среагировала. Каким образом Станислава поранилась, да ещё и в столь пикантном месте, мне оставалось лишь догадываться. И мысли мои о теориях повреждения бёдер юной девушки от благородных были далеки. Очень далеки. «Вы её расстроили!» с укором произнесла Станислава, поднимаясь с постели и продолжая кутаться в покрывало, опустилась на корточки перед гувернёром. «Никто тебя менять не станет. Я обещаю». «Вы не можете давать таких обещаний, Станислава», решил напомнить я. «Это только в моей компетенции решать, кто будет к вам приставлен и...» «А я смотрю, лорд, вы захотели жениться на мне», решительно произнесла Станислава. «Вы мне угрожаете?» не сдержал я улыбку. «Вам эта свадьба нужна так же, как и мне». Она выпрямилась, смотря на меня с вызовом. «Если вы обидите Анфису, я подниму такой крик, что...» «И скажешь, что меня сменили, чтобы сохранить позор в тайне!» «Моя корзиночка с заварным кремом», — подсказал ей гувернёр. именно так и скажу», — кивнула Станислава, снова мило краснея на следующих словах, «что обесчестили и решили скрыть своё преступление» дабы избежать брака. Удивительная всё-таки девушка. «А как же любовь?» — решил я уточнить, припоминая её рассуждение. «Стерпится, слюбится», — высказалась Анфиса, и, поймав мой взгляд, снова зашлась в рыданиях. Шут какой-то, а не гувернёр. Но играет хорошо. Тут я ничего не могу сказать. «Не плачь, пожалуйста». А вот Станислава верила в устроенное Анфисой представление. «Ну, хочешь, я ещё сладости тебе закажу». «Хочу», — моментально отозвался гувернер, начиная облизываться. «И побольше!» Кивнув Анфисе, Станислава подошла к артефакту и нерешительно взяла его в руки. На несколько секунд замерев, она снова от чего то покраснела, бегло взглянув в мою сторону и... «Повторите, пожалуйста, тележку со сладостями», — тихо произнесла она, зачем-то лизнув камень перед просьбой. «Зачем вы это сделали?» — хрипло поинтересовался я, стараясь не думать о том, какой эффект на меня произвело её странное действие.